сдернула с него мех. Он уже приготовился воскликнуть, а вы пяти, мадам, жальтесь, мадам. Но она, оказывается, его не видела. Подергала задвижку задней рамы, открыла, стала совать одеяло в окно. Дорога будет дальняя. Нате вот, укройтесь. Откликнулись два голоса, мужские. Благодарствуйте, барыня. Еще бы водочки для сугреву. Дама пообещала. На первой станции получите. Митя времени не терял. Пока она в югу перекрикивала, тихонько соскользнул на пол, забился под сиденье. Известно, когда не знаешь, какое принять решение, выжди. хлопнул рама. Пружины над Митиной головой заскрипели. Женщина решила устроиться сзади и правильно. Если далеко ехать, сзади лучше, не то укачает. Чиркнул кремень. Звякнуло стекло. По полу закачались тени. Это она под потолочный фонарь зажгла. Перед носом у него стояли две ноги в белых туфельках. Левый башмачок уперся в своего собрата, скинул его на пол, высвободившаяся нога в шелковом чулке таким же манером расправилась с левым, и туфельки осиротели, остались сами по себе. Дама забралась на сиденье с ногами. Один башмачок отлетел к Мите в его жесткое пыльное убежище и лежал прямо перед глазами, посверкивая золотым каблучком, гость из иного мира, где царствует красота и изящество. Тряска кончилась. Вазок заскользил ровно, будто лодочка по воде. Это кончилась мощенная дорога, догадался Митя. Скоро и городу конец. Куда едем-то? Сказал, не домой. На московский тракт. Дача у нее там, что ли? По московскому тракту. Или имение? Сверху доносилось пошмыгивание и короткие судорожные вдохи. Плачет. По временам дама начинала причитать, но тихонько слышно было только отдельные слова. Некому, совсем некому. Что же это, Господи? Как бы не так. И прочее подобное невнятного смысла. Поплакав, волю высморкалась, пробормотала зябк-то как. Что правда, то правда. Без мехового одеяла и на отдалении от печки Митя тоже подмерз. Снова спустились ноги в шелковых чулках, маленькие, с точенными щиколотками. Левая сразу нырнула в туфельку, правая пошарила по полу, не нашла. Тогда спустилась полная рука, полезла под скамью, на пухлом пальчике блеснул перстень. А ведь было это уже, было! Точно так же сжался Митя к пыльной стенки и тянулась к нему рука. Но тогда было, ох, как страшно, а сейчас ничего, пустяки. И пришло Митридату на ум философское суждение. Хоть записывай на пользу потомству. Умный человек не пугается одного и того же дважды. Он подпихнул беглый башмачок навстречу руке, но вышел казус. Так как раз и сама проявила решительность, сунулась под сиденье глубже. Ну и наткнулась на Митиной пальцы. Дальше ясно. Ввелись крик. И ноги, и рука из Митиного обзора исчезли. Надо было поспешать, пока она своих запятных не кликнула. Закряхтев, он выполз из укрытия, поднялся на четвереньки. Уже фраза была готова, весьма разумная и учтивая. Сударыня, не трепещите, возрите, сколь я мал, я сам вас трепещу и уповаю единственно на ваше милосердие. А только застряли слова в горле. На сиденье, подобрав ноги, прижав к груди руки, Вытаращив и без того огромные глаза, сидела павлина Никитична Хавронская, та самая особая, из-за которой, если восстановить логическую цепь, и начались все митины злосчастья. Вблизи она казалась еще красивей, хотя, казалось бы, красивее уж и некуда. Но только вот так, в упор, можно было увидеть голубую жилку на шее, персиковый пушок на щеках и славную родинку, повыше розовой губки. Узрев перед собой весьма небольшого мальчишечку, графиня кричать сразу перестала. «Это ты там сидел?» спросила она дрожащим голосом. «Или там еще кто?» «Дар...» «Слово, спугнутый неожиданностью, еще не вернулся к Митридату, и он лишь помотал головой». Тут «Да ты совсем малютка», сказала прекрасная павлина Никитична, окончательно успокоившись. «Ты как туда попал?» Ответить на этот вопрос коротко не представлялось возможным, и Митя заколебался. «С чего уметь с ней начать?» «Маленький какой!» «Говорить ты умеешь?» Он кивнул, подумав, наверное, лучше вначале объяснить про наряд мужичка-лесовичка.